Тень грядущего Самайна Первая Элмирик взял со стола фолиант и с опаской выглянул в коридор, но никого не увидел. Видимо, мастер Олли все-таки потерял терпение и, не дождавшись, его ушел. Конечно, это была всего лишь отсрочка. Им непременно придется встретиться и поговорить, но Барт все равно обрадовался, потому что сейчас у него не было ни малейшего желания оправдываться перед старым Минстрелем. Он неспешно затворил за собою дверь и, насвистывая, сделал первый шаг вниз по лестнице, когда со спиной послышалось негромкое покашливание и вкрадчивый голос произнес. кхм найдется минутка, артист. У меня к тебе пара вопросов». Артистами называли друг друга члены гильдии. От неожиданности Элмерих вздрогнул и едва не выронил книгу, мысленно проклиная способность счастливчика подкрадываться тихо и незаметно. «Им бы с Мартином соревнование устроить по пряткам в тенях. Интересно, кто бы победил?» «Конечно, мастер Алисдейр. Я всегда к вашим услугам!» Первым делом старик поблагодарил Барда за бдительность и даже пожал ему руку. Несмотря на невысокий рост и худощавость, рукопожатие пожилого мастера было крепким, у Барда аж кости хрустнули. «Ты не представляешь, какую услугу оказал гильдии, сынок!» – промурлыкал Олли. «Премного благодарен за бдительность. Думаю, тебя можно будет повысить в ранге на следующий год и, разумеется, достойно наградить. Ах, какой славный день! Судьбоносный, можно сказать!» бар чувствовал себя неловко. Счастливчик продолжал с энтузиазмом трясти его ладонь, улыбаясь до ушей, и высвободить руку не было ни малейшей возможности. «Не уверен, что я заслуживаю награды», — начал было Элмерик, но старик, недослушав, отмахнулся. «Конечно, заслуживаешь. На следующем собрании гильдии ты получишь сполна все, что тебе причитается. А я скажу так. Каждый должен брать пример с этого достойного юноши, что разоблачил негодяя, спрятавшегося в доме у добрых людей. Уже завтра утром я увезу его в столицу, а то ваш мастер Калахан что-то не слишком гостеприимен нынче. С другой стороны, он совершенно прав, время золота И у школе мы управились так скоро, пора бы и честь знать». «Ну, возможно, я ошибся». Элмерик зажмурился. «То есть, я думаю, что ошибся, почти уверен в этом». Все, пути назад больше не было. Он вступил на шаткую дорожку, с которой при всем желании не удастся сойти чистым, не запятнав себя ложью. «Что ж, да будет так». «О нет, не беспокойся». Старый министрель усмехнулся и поскреб, начавшую отрастать щетину на подбородке. «Ошибки быть не может». «Ты что, не слышал? Недавно взяли самого Рори. Этот негодяй сбрил бороду, представляешь?» Но его все равно узнали, скрутили и отдали за плечных дел мастеру. Ну и негодяй вскоре сам сдал всю банду. Даже тех, кто ему пиво подливал и выносил по утрам, ночную вазу припомнил. И в лицо, и по именам. Твой Джеремейн тоже был в их списке. Мы знать не знали, где искать младших подручных. Разлетелась мелочь по миру, как осиный рой. И тут, так кстати, пришло твое письмо. Какое такое письмо? Элмерик повернул голову и обмер. На лестнице стоял Джерри. Давно ли он был там и что именно успел услышать, Барт понятия не имел. Но судя по побелевшим губам и напряженным пальцам, вцепившимся в перила, Джерри Мэйн услышал достаточно. Бросив на Барда презрительный взгляд, он тихим голосом уточнил у мастера Олли. «Верно ли я понял, что длинная борода получил по заслугам?» «Именно так. У тебя хороший слуг, мальчик мой. Ты не пробовал стать артистом?» Ха -ха -ха, да, я совсем запамятовал. Пробовал же!» Хохотнул старик, весьма довольный своей шуткой. «Так ему и надо!» Выдохнул Джерри, не обращая внимания на подначку. Он дернул себя за челку, шагнул вперед, будто бы случайно толкнув Элмерика плечом, и хотел уже пройти мимо, но министр Эль преградил ему путь. «Если собираешься сбежать, не советую!» Старик ухмыльнулся. Мы тебя все равно найдем. Соглядатые гильдии разбросаны по всем объединенным королевствам. Да и соколы не откажут нам в помощи. Вот, например, этот милый юноша. Он наметил легкий поклон в сторону покрасневшего до ушей Элмерика. Барт так не знал, куда деваться от стыда. Но от этих слов вспыхнул еще сильнее. А мастер Олли будто нарочно подливал масло в огонь. Разумеется, пламя вспыхнуло. Выдержка никогда не была сильной стороной Джеримейна. «Вот на кой ты это сделал, гад!» я тебе душу изливал, а ты...» Глаза его стали злыми и черными, как угли. Он сплюнул на пол и презрительно добавил. «Какая же ты сволочь!» «Да не знал я!» Барт шагнул к нему, чувствуя, как потеют ладони. «Это письмо! Оно было раньше, до того, как ты рассказал о детстве и об отце!» «А ну, закрой рот!» Джерри, скривившись, отстранился, словно ему было противно даже стоять рядом с Элмериком. Но Барт молчать не собирался. «Я тогда думал, ты простой презренный воришка, еще и похваляющийся своими подвигами, но вот и подумал, что хорошо бы тебе проучить. Захлопни брехливую пасть, я сказал!» Видя, к чему все идет, мастер Олис Дейрл попытался было встать между ними, но оттеснить Элмерика в сторону ему помешали перила. Старый министрель поднял руки. «Прошу вас быть благоразумными, молодые люди, все еще можно решить миром на словах!» Джерри, забыв о вежливости, рассмеялся ему в лицо. «Ха-ха-ха, когда со мной будет заплечных дел мастер разговаривать, это тоже будет, по-вашему, миром на словах, да?» Элмерик поднял на старика отчаянный взгляд и мотнул головой, умоляя не вмешиваться. «Джерри Мэй, ну, прости, я не хотел этого, честно!» Казалось, слова извинений обжигают губы. «То есть хотел, но это было раньше. А теперь, когда я стал тебя уважать, мне очень...» «Заткнись уже наконец Джерри, от души размахнувшись, врезал Элмерику в челюсть. То даже уклониться не успел. У глазах потемнело от резкой боли. Второй удар пришелся по касательной. Кулак мазнул Барда по скуле, и железное кольцо на пальце Джерри содрало кожу на щеке. Элмерик охнув, приложил ладонь к лицу, чувствуя, как между пальцев сочатся теплые капли крови. «Молодые люди, прекратите драку!» – заорал мастер Олли, но его уже вообще никто не слушал. «Джерри, постой, мы! Я тебе не Джерри, лицемер проклятый!» Джеримейн сгреб Барда за грудки. Затрещала ткань, звякнула о пуговица От такого решительного натиска Элмерик пошатнулся, пытаясь вцепиться в перила, но пальцы ухватили лишь воздух. Еще мгновение он балансировал, но удержаться на ногах все же не сумел. Они с Джерри рухнули и клубком покатились вниз по крутой лестнице, пересчитывая спинами каждую ступеньку. «Ненавижу тебя!» Буря ловкий Джерри Мэйн уже под лестницей извернулся ужом и носил на Барда сверху. Выкрикивая проклятие, он мутузил противника, не разбирая, куда метит, выплескивая накопившуюся гнев и обиду. Элмерик в ответ не бил, а лишь защищался, закрывая лицо, шею и живот. Книга Эллифлор, выпав из его рук, раскрылась. Лидия-призрак зависла над ними, огляделась и, обнаружив себя посреди драки, испустила оглушительный вопль. Спустя пару мгновений к ней присоединился второй голос, в котором Барт с удивлением узнал звонкий тенор счастливчика. «О, боги, тут призрак! На помощь! На помощь!» «Прекратите немедленно!» Рык, подобный раскатом майского грома, грянул прямо над головой. Он заглушил и протяжные вои леди алифлор и вопли мастера Олли, и сосредоточенное сопение двух драчунов. Леди-призрак прекратила кричать так же внезапно, как и начала. Старик тоже закрыл рот, звучно клацнув челюстью. Джеремейн замер, остановив кулак у самого носа Барда. Зажмурившийся Элмерик медленно открыл глаза и с опаской взглянул на командира. Кажется, тот был в ярости. Тонкие губы эльфа сошлись почти в линию, а зрачки сузились, делая взгляд еще более прозрачным, совсем не похожим на человеческий. От ужаса у Барда перехватило дыхание. По спине пробежали мурашки. «А ну, как обоих сейчас выгонят из соколов!» Джерри слез с него и поднялся, отряхивая колени. Его челка растрепалась и торчала дыбом, лицо покраснело, как редис, а недавно зашитая рука в старой рубахе опять треснул в двух местах. Барт подозревал, что и сам выглядит ничуть не лучше. Мастер Элисдейр, отправившись от потрясения, понял, что призрак не представляет опасности и теперь явно досадовал, что поднял такой крик. Он натянуто улыбнулся и мелкими шажочками переместился за спину эльфа. Элмерик тоже встал, потирая ушибленную челюсть. Поясница ныла в нескольких местах, проклятые ступеньки. Рассеченную щеку соднило. Где-то возле уха сочившиеся капли крови щекотали кожу, стекая к шее. Под глазом наливался синяк. Руки, которыми он закрывался от ударов, тоже зудели. На всем теле буквально живого места не осталось. Джеримуэйн гад. На вид вроде мелкий был, но дрался каждый раз, как в последней. Не сговариваясь, оба опустили глаза, будто отыскали в досках пола что-то чрезвычайно интересное. «Объяснитесь!» — потребовал командир. Драчуны сперва молчали, бросая друг на друга гневные взгляды. Потом, не сговариваясь, шагнули вперед, столкнулись плечами и в запале заговорили одновременно, каждый о своем. «По очереди!» — эльф поднял руку, и они оба прикусили языки. «Позвольте я все объясню!» — раздался вкрадчивый голос из-за спины Калахана. «Боюсь, мне довелось стать косвенной причиной этой безобразной драки. Вот только, может, нам стоит продолжить беседу с мальчиками в более подходящем месте?» Мастер Олли, окончательно оправившись от пережитого, теперь смотрел на Элли Флор свысока, будто само наличие призрака на мельнице оскорбляло его мудрый взор и тонкий вкус. Леди, по счастью, не заметила этого взгляда. Все ее внимание занимал эльф. «Это мои ученики». Калахан сделал упорно слова «мои» я хочу поговорить с ними сам он попытался обойти старого минестрелля но не тут то было счастливчик вновь забежал вперед преграждая дорогу и бесцеремонно заявил на вашем месте я непременно поступил бы так же, уважаемый калахан если бы мои ученики провинились я взял бы на себя почетный труд разобраться во всем и наказать виновных но дело зашло несколько дальше чем вы думаете одного из мальчиков я у вас вынужден буду забрать со всем прискорбием это по какому праву Ледяным тоном осведомился эльф. Его правая рука, тяжелая, как гиря, легла на плечо Элмерика. Пальцы больно впились в ключицу. Вторую руку командир положил на плечо Джерри, и тот аж присел, скрипнув зубами. «Этот юноша приступил закон, а моя гильдия понесла ущерб», важно", — важно пояснил мастер Алисдейр, задирая подбородок. «Кто-то должен ответить за это? Если желаете посмотреть бумаги, подтверждающие мои слова, то уверяю вас, они при мне и в полном порядке». Не сомневаюсь. Если прежде голосом Калахана можно было заморозить воду в ручье или колодце, то теперь даже вечно волнующиеся волны Южного моря заледенели бы и стали тверже скал. Вы, наверное, хотите вступиться за своего ученика. Оли состроил скорбную мину. «Тут я не могу вас винить. Боюсь, сам поступил бы так же». «Стариковское сердце с годами мягчает. Да и мальчик так молод. Ни к чему губить юную жизнь. Ну, связался с дурной компанией, пошел плохой дорожкой. С кем не бывает». «Верю, он раскаялся. А я добрый милостив». «Мы могли бы обсудить возмещение причиненного вреда на уровне глав гильдии». «Знаю, что соколы не гильдия, а королевский боевой отряд. Но разве это так уж важно? Наши с вами статусы могут быть приравнены». При необходимости, сэр Рейган подтвердит вам, что... Я непонятно выразился. В голосе Калахана сквозило неподдельное удивление. Эльф словно всякий раз искренне поражался тому, насколько твердолобами бывают люди. Я поговорю с учениками без посторонних. А после сообщу вам свое решение. В его тоне промелькнуло нечто такое, чему Элмерик не смог подобрать название. Что-то очень опасное и пугающее на уровне ощущений, а не разума. Будто хищный зверь, замерший в ветвях, затаившийся и высматривающий добычу, уже нацелил когти и ждет удобного момента для прыжка. Мастер Олисдейр, видимо, тоже почувствовал это. Он открыл рот и тут же закрыл его. Неуверенное «как вам будет угодно» прозвучало с опозданием, уже в спину уходящему эльфу. Калахан поднялся по лестнице и остановился на пороге своей комнаты. Он ни разу не обернулся, словно и без того знал, ученики следуют за ним, послушные, как телята на привязи. «У тебя кровь. Умойся, потом приходи», – бросил он Элмерику, не оборачиваясь. Слова прозвучали так, будто главная вина Барда заключалась в грязном лице. «Мы начнем без тебя». Дверь, пропустив Джерри, с треском захлопнулась перед его носом. День уже клонился к закату, и Элмерик решил, что не будет выходить из дома. «Еще не ровен час, замешкаешься у колодца, не успеешь вернуться до темноты и пиши пропало». Только нарушенного обета ему не хватало для полного счастья. Барду без того было тошно. Даже мысли о грядущем ужине, к которому гости, по слухам, привезли с собой столичных разносолов, не радовали. Он спустился в темную кухню, наспех зажег первый попавшийся огарок, нащупал под столом ковши, зачерпнув воды из ведра, ополоснул лицо, шею и руки». Ссадины будто того и ждали. Тут же заныли с удвоенной силой. Элмерик поморщился, положил ковш на место и зашарил по столу в поисках подходящей тряпицы, чтобы стереть запекшуюся кровь с волос возле уха. А вдруг услышал тяжелый вздох. Вздрогнув, он обернулся. В дальнем углу, завесив лицо неровно остриженными прядями, сидела Килли Кейт. Девушка забралась на скамью с ногами и, потянув колени к подбородку, обнимала их руками. Встретившись взглядом с Бардом, она подняла голову и приложила палец к губам. Ее кожа была так бледна, что в неровном свете свечи Келликейт казалась похожей на призрака. «Тссс, меня тут нет!» «От кого прячешься?» – шепотом спросил Бард, сгорая от любопытства. «От всех!» Девушка плотнее закуталась в темную шаль. «Иди, куда шел!» Элмерик пожал плечами, но расспрашивать не решился. Его ждал командир, поэтому задерживаться не стоило. «А если девушка от кого-то скрывалась...» «Значит, на то были причины. Говорить об этом или нет – ее дело». Он поднес свечу к лицу, чтобы задуть огонь, и Келли Кейт ахнула. «Ой, кто тебя так разукрасил?» «Угадай!» – буркнул бард скрипнув зубами, благо те еще оставались на месте. «Понятно, значит, Джеремейн!» Элмерик промолчал, только шумно втянул носом воздух. Вот уж действительно загадка века. Больше он на мельнице ни с кем не дрался. Учебные поединки, разумеется, не в счет. А все обитатели мельницы и так знали, что они с Джерри с самого приезда сцепились, как кошка с собакой. Признаться, после несколько дней, проведенных вместе в холодном подвале, Элмерик порой задумывался, не могут ли они с Джерри когда-нибудь, если не подружиться, то хотя бы не враждовать. Но все пошло прахом. Ох, зря мастер Калахан питал ложные надежды, что они смогут быть напарниками в бою. Теперь этому не бывать. «Даже если Джерри и не заберут, он не захочет больше знаться с предателем». Келли Кейт вздохнула и вдруг неожиданно призналась. «Знаешь, в общем, я прячусь от Риегана. Не говори ему, что видел меня здесь. А если остальные будут искать, им сказать можно». Элмерик вытаращился на нее, не зная, что и думать. «Может быть, столичный гость принадлежал к Ордену Искупления, и поэтому Келли Кейт не хочет с ним знаться». «Оно и понятно. После эшафота, чудесного спасения от смерти, волшебных оков, тяжелой цепи и поистине жуткого избавления никто бы не захотел». Даже сейчас, когда девушка была полностью оправдана перед законом и орденом, воспоминания, должно быть, до сих пор причиняли ей страдания. «Конечно, как скажешь», – кивнул Барт. «Не то чтобы мы с ним много разговаривали. Если честно, вообще никогда не разговаривали, только виделись мельком. А вы что, были знакомы раньше? Кто он вообще такой?» Огонек свечи в руках Элмерика потускнел, а спустя мгновение и вовсе погас. Кухня вновь погрузилась в густой синий полумрак. Солнце уже зашло, и лишь узкая оранжевая полоса в небе еще сияла напоминанием о минувшем дне. «Ой, ты очень удивишься!» — девушка скомкала в руках край своей шали. «Считай, я уже удивился. Ну...» Келикит снова вздохнула. «Я обещала молчать, но не волнуйся, он неплохой человек, а то, что я не хочу с ним встречаться, это личное». Девушка храбрилась, как могла, но затравленный взгляд выдавал ее с головой, и Элмерику было больно смотреть на нее. Увы, он не знал, как помочь Келликейт. Та редко делилась сокровенным, обычно не показывая окружающим, что ей плохо или одиноко. Поэтому ее мысли и чувства были для всех тайны за семью печатями. Ну, кроме разве что Мартина. Почти три месяца соколята прожили вместе под одной крышей, а выходило, что были едва знакомы. Но Элмерик... Решился хотя бы попытаться ее утешить. Бартон, в конце концов, или нет? Его задача — подбадривать друзей. Когда он уже почти подобрал верные слова, из коридора раздалось оглушительное, раскатистое карканье. — Джерри Мэйн, позор, безобразие! Приведите Элмерика! Ох — Ох! Барт хлопнул себя по лбу. — Все, мне пора бежать. Кажется, пришла моя очередь получать. Нагоняй. Держись — Держись. Келикит слабо улыбнулась. «Сегодня просто дурной день у всех нас». «Невероятно дурной», — вздохнул Элмерик, подозревая и не без оснований, что грядущие вечер и ночь будут ничем не лучше.